Лондон оказался чудесным городом. Мы с Дюком прошлись по магазинам одежды и сувениров, посидели в кафешке, прокатились на экскурсионном автобусе и даже успели забежать в один музей. К сожалению, времени на прогулку было катастрофически мало. Через 2 часа мы должны были быть в аэропорту, а потом уехали в такси и разглядывали сделанные фотографии. С Дюком было комфортно. Мы смеялись, болтали обо всём на свете. делились впечатлениями. В такие моменты я как никогда понимала Алишу, которая душой в фотографии не чает. Причём после райном акнамары он занимает её сердце достойное первое место. Дюк, а почему у тебя нет девушки? Разглядывая одну фотографию, поинтересовалась я. О, Лира, я, конечно, весьма польщён, но лучше нам остаться друзьями. Ну, перестань, я серьёзно спрашиваю. Пока не нашёл единственную, задумчиво глядя за окно, протянул он. В голосе чувствовалась печаль, которую он тщательно скрывал. Пусть говорят, что мужчины думают только о деньгах, но я видела по Дюку, что не все такие. Да, он тоже тот ещё котяра и хорошей юбки не упустит, но при этом у него есть сердце. Он не издевается над женщинами и не обманывает их. Все бывшие любовницы его хорошие подруги. Я знакома с некоторыми, все в восторге от друга. Знаешь, с одной стороны, я понимаю Макнамара. Когда ты молодой, богатый и свободный, хочется попробовать и успеть всё. Вокруг нас много женщин, одна лучше другой. Сложно понять, что именно с конкретной ты хочешь прожить всю жизнь. Не уверен, что для меня вообще такая найдётся. "У ну, ты же романтик. К тому же, всегда давал мне дельные советы. Что с тобой случилось? Сапожник без сапог." Мужчина пожал плечами. "Думаю, когда ты встретишь свою единственную, у тебя не будет вопроса: она это или не она. Ты просто поймёшь сердцем. И кто из нас романтик? Сердце не тот орган, которым следует руководствоваться, принимая решение насчёт женщины. У пошляк" В аэропорту мне удалось не встретить Макнамара. В отеле его не было ни за обедом в ресторане, ни в коридорчиках. В сам аэропорт мы тоже ехали порзнь, но в этот раз нам с Дюком вновь предоставили отдельный автомобиль. В самолёте, как и было обещано, мы сидели рядом, но несмотря на физическое присутствие блондина, он отсутствовал. Мысли мужчины витали где-то далеко. Он не слушал фавориток. Ужами крутившихся вокруг него, ни не с первого раза понял, что стюардесса спрашивает насчёт меню, и даже с кладом перебросился лишь одной фразой: "Ты её нашёл, Клодин?" Её нигде не было. Ну как так? Она точно из моего турне. Чуть слышно произнёс Раин, склонившемуся к нему Клоду: "Простите, сэр, но в самолёте её нет. Она здесь, где-то здесь, я чувствую. Подожди, я сейчас." Блондина осенило какая-то идея, и он скрылся в отсеке для стюардесс. Через мгновение заскрипел микрофон, и весь самолёт услышал голос Райана. Приветствую вас, друзья, на борту Макнамара лёта. В ответ на приветствие раздались довольные радостные возгласы, которые быстро стихли после следующей фразы. Вы знаете, турне проходит под девизом "В поисках единственной" Сегодня утром я встретил прекрасную незнакомку по имени Клодин. Мои щёки обожгло огнём. Дорогая, если ты здесь, то завтра в полдень я буду ждать тебя на площади Каталонии. Я внимательно наблюдала за реакцией окружающих. Клод с какой-то таинственной улыбкой смотрел на меня. Фаворитки недовольно переглядывались и кривились, пытаясь выяснить, кто такая Клодин. Даже Дюк оживился от этой новости. Отличный сюжет. По крайней мере, план мероприятий на завтра начинает формироваться. Это не сюжет, отрезала я, глядя, как Макномара занимает своё место и становится центром недовольного вихря под названием Гнев повариток. Они наседали на него, пытаясь выяснить личность конкурентки, но Райн сам этого не знал, потому ничем не мог порадовать или огорчить своих девиц. Как это не сюжет? Ты нюх потеряла? Чего? Журналистский нюх на сенсации. Вся пресса будет там. Вот именно. Что же в этом хорошего? Писать о том, о чем и без меня напишут? Подожди. Кажется, фотограф начинал о чем-то догадываться. Постой, Лира. Ты не... Не шуми, а то услышат. Хоть мы и сидели на некотором отдалении от Клода и Райана, они все равно могли услышать наш разговор, если бы очень захотели. — А фонареть? Как да? Как? Мне нужны подробности. — Не здесь, Дюк. Приедем в отель, я тебе все расскажу. — Но ты придешь завтра на площадь? — Нет, конечно, там будет столько журналистов, что кто-нибудь так или иначе выйдет на мою настоящую личность, которую я пока не готова раскрыть. Фотограф бросил взгляд на Клода, который заинтересованно смотрел в нашу сторону, и согласился. Хорошо, поговорим в отеле. И тебе придётся меня внимательно выслушать, Лира Элисон. Оставшееся в полёте время я провела, как и в первый раз, насладившись сном. От чего-то во время полётов мне спалось особенно сладко. Раен не обращал на меня никакого внимания, словно меня не существовало. От этого стало по-особенному обидно. После того, как спел с настоящей мной, все той же мной, но с измененной внешностью, его словно подменили, даже фаворитки не были удостоены особого внимания, а потому, отвернувшись к иллюминаторам, обиженно сопели. Как и было обещано, до отеля мы ехали в машине Макнамары, потому на границе все вопросы были решены в считанные минуты. И в отеле нам не пришлось толпиться с другими работниками турне на ресепшене. Мы с Дюком получили ключи и договорились встретиться в ресторане через 20 минут. Мой номер в Нофе оказался под самой крышей, а номер друга на первом этаже. Единственное отличие: в этот раз на моём этаже было 10 номеров, а не два. Отель в Барселоне был несколько скромнее, чем в Лондоне, но также прекрасен. К номеру вообще претензий не было. Кремово-шоколадная тона Мебель из дерева с крепом, большие окна и обилие света во всех трёх комнатах. Да, на этот раз вновь именно три. Я бросила вещи, переоделась и спустилась в ресторан, где за столиком меня уже ожидал друг. Заказала паэлью с морепродуктами и тапас. Друг предпочёл гаспачо и мясо с овощами. Решив, что необходимо расслабиться, мы и по кружке пива взяли Отведывая блюдо традиционной кухни, продолжили тему, начатую ещё в самолёте. Ты совершишь самую большую ошибку в жизни, если не пойдёшь навстречу, без обвиняков начал друг. Это ещё почему, Райан? Тебе нравится, и судя по его поведению, это взаимно. Да, он не прочь переспать со мной, но только в том случае, если буду без грима. Мне должно полегчать от этого. Я сделала глоток ледяного бархатистого напитка и бросила в рот пару оливок, фаршированных лососем. Если бы он хотел только переспать, пригласил бы в номер, а не на прогулку. Друг черпал ложкой суп и с удовольствием его ел. Ни от его слов, ни как раз были вполне справедливы. Помурчилась от вида супа. Ну как можно есть томатный суп да ещё с сельдереем и свежим огурцом? Фу. Нет, Лира, фу, это вьетнамский суп из утиной крови. О, госпочу, великолепен. Хорошо, что в этот момент я не жевала, иначе неприменно содержимое моего рта полетело бы в дюка. Не сомневаюсь, что он и правда пробовал такой суп. Хватит коситься на меня так. Ты пробовала этот суп? Нет, спасибо, не тянет. Друг отложил ложку и пленительно улыбнулся. словно выиграл какой-то спор. Что? Ты злишься на Райана, а сама такая же, судишь о вещах и людях лишь по внешности, не давая им шанса, делая выводы без достаточных оснований. Попробуй. Он протянул мне ложку. Ведь пока не попробуешь, не поймёшь, нравится он тебе или правда фу. Я покосилась на философа, протянутую ложку, затем на суп. Ох, как мне не хотелось пробовать густую, красную субстанцию. Но дюк справедливо меня упрекнул. Решилась, зачерпнула немного и, смурщившись, слизнула суп с кончика ложки. В удивлении распахнула глаза и встретила насмешливый взгляд. Надо взять побольше, чтобы понять. Зачерпнула полную ложку. И ощутила всю гамму вкуса. Оказалось, мои предубеждения были напрасны. Суп не только вкусный, он великолепный. Да, я прежде не ела ничего подобного, но дав шанс необычному, не пожалела и поняла, что это вкусно. Но так как? Не хочешь попробовать, прежде чем отвергнуть? Я сразу поняла, что мужчина говорил уже не о супе, а о рае. Дюк Тут дело даже не в том, чего я хочу. После нашей встречи на джазе он даже не смотрит. Это ещё раз говорит о том, что кроме внешности его ничто не волнует. А внешность явление преходящее. С таким человеком не построить длительных отношений. У тебя сейчас вообще никаких отношений нет. И что плохого в прогулке с парнем, который тебе нравится? Я задумалась. Таким образом вопрос даже не ставила, а стоило бы Впрочем, мне ни к чему лишнее внимание. Ты хотя бы на секунду можешь себе представить, сколько журналистов заявятся на эту встречу? Но ты написала об этом в блоге? Разумеется. Информацию слышали 300 человек. Думаешь, они все будут молчать? Я журналист и должна писать обо всём маломальски имеющем значение. Я вижу в этом одно Раин нашёл девушку, за счёт которой может себя пропялить. Симпатична, неплохо поёт, но самое главное загадка, ведь она сбежала от самого Макнамара. Кто она? Таинственная Золушка? Хорошо, но ты можешь изменить правила игры и посмотреть на его реакцию, чтобы убедиться в своей правоте, либо наоборот, поменять место встречи. Осенило меня Если ничего не скажет Лирия, своей журналистке, то не хочет огласки. Если придёт без журналистов, значит, его заинтересовала именно я, а не моя внешность. Да перестань ты уже носиться со своей внешностью. Да, мужики любят глазами, но ведь и Раин не чучело. Передай ему записку с новым местом. Приди и просто хорошо проведи с ним время, чтобы было что вспомнить. Наверняка ты и не мечтала, что в Испании у тебя будет такой шанс. Пришлось заказать второй бокал и дополнительную порцию тапас, чтобы признать правоту друга и смириться с ней. Признать было проще, чем принять. Я действительно была слишком высоко во мнения о себе и своём внешнем виде. считала себя хорошим журналистом, а сама не смогла взять обычное интервью, повелась на провокации. А внешний вид не моя заслуга. За это надо спасибо родителям сказать. Если задуматься, то моё предубеждение к Макномаре основано лишь на том, что он всем нравится. А я привыкла плыть против течения. Ведь только бревно и мёртвая рыба плывут по нему. Хорошо, я так и сделаю. Спасибо тебе, Дюк. Не представляю, что бы я без тебя делала. Глупости всякие. Это точно, усмехнулась и бросила в рот очередную оливку. Испания нравилась мне всё больше и за солнце, и за оливки, и за надежду на лучшее. Мы ещё немного посидели, и я всё больше убеждалась, что друг предлагал верное решение. Расходились довольные и радостные. Я радовалась вдвойне, ведь мне предстояла репетиция. В Лондоне педагог пригласил меня на занятия за два часа до концерта. Именно столько и осталось. А вдруг на репетиции будет Райан? Пришлось забежать в номер и изменить внешность, слегка подкрасить глаза и губы, освежить цвет лица, изменить одежду и снять линзы. Из-за этого я опоздала к началу, но педагог была рада меня видеть. Я не ошиблась. Райан был там и широко улыбнулся, заметив мое присутствие. Распевка и репетиция заняли не более получаса, после чего женщина обратилась ко мне. "Гладин, золото моё, ты должна сегодня заменить Равеку. Простите, но не думаю, что это возможно". Я подошла к женщине, чтобы никто не слышал нашего разговора. Однако Макнамар и закон не писан, он стал рядом, положив ладонь на моё плечо, и улыбнулся. "Не переживай, высоких нот для бэк-вокалистов в моих песнях нет". А наши голоса идеально сочетаются. Ты просто обязана. Дело не в этом. Я не смогу сочетать помощь девушкам и выступление. Нельзя одновременно быть в двух местах. А ведь сейчас я должна быть в другом месте, ехать с Дюком на место выступления. Кому ты помогаешь? Лейли и Кара, не моргнув глазом, уверенно выпалила я, надеюсь, что и Лейла, и Кара действительно есть среди мотелей или швей. Окномор пожал плечами. Я была уверена, что он по имённо на своих модели не знает, а потому ложь останется не раскрытой, по крайней мере, сейчас. Очень и очень жаль, но если передумаешь, обратись к Луне, она всё устроит. Мне было бы приятно знать, что наши голоса звучат в унисон. Карие глаза совсем рядом с моими, а тёплая рука Рая напереместилась на мою талию. — Так хорошо и уютно было в этот момент. — Райан, давай еще раз пройдемся по песне «На острие любви» и отправимся на площадку? — Конечно. Он крепче сжал меня на прощание и проводил взглядом. От дюка было пять пропущенных. Я стрелой метнулась в номер, переоделась, нацепила парик, линзы и стерла макияж. Друг был недоволен, но воспоминания о теплых объятиях Райана и летящих ввысь нотах грели мою душу